Глава седьмая. Зомби-ящик. После декабрьского вояжа в Лесниковку Иван Окрошин много времени и сил потратил на превращение ржи в напиток. Пусть не богов, но вполне претендующий на то, чтобы залитому сладкой брагой прокурору понравилось. Тем более, что он как-то столкнулся нос к носу со снизу живущим, могущественным Петром Петровичем. Он посмотрел на Ивана, как на козявку, и спросил сверху вниз. «Ну как успехи, молодой человек?» «Недельки через две», – пробормотал Иван, который понял, что ему не отвертеться. «Совсем заминать инцидент?» Прокурор не собирался. «Но хорошо, что платить не пришлось» и на том спасибо. Так и надо, если тебя кто-то щемит, благодари, что не до смерти. Ха-ха. И тут речь шла всего лишь об угощении, выпивке. Возни с зерном было немало. Иван сначала промыл рожь в воде, потом прорастил ее, заполонив кухню. Таня вернулась от мамы, они помирились. Но ржаные упражнения Ивана супружескому союзу не способствовали. Потом Иван стал перемалывать зерна на электромясорубке. Она завывала и шумела на весь подъезд, давая пищу для разговоров Марии Кузьминишни и ее лавочному синклиту. Китайская мясорубка для твердого зерна, не предназначенная сломалась. Пришлось идти на рынок с запчастью. Там же Иван приобрел пластиковую емкость на 50 литров и хлебопекарные сухие дрожжи. Обычные, говорят, воняют. Наконец брага, как выражались деревенские, была затеяна. Брожение, шипение и приятный запах ржаного хлеба внушали осторожный оптимизм. Две недели бродило. За это время Иван шерстил интернет вдоль и поперек, забивая в поисковик, как правильно перегнать брагу из ржи, самогон из ржи рецепт, хлебное вино ржаной полугар, ржаной солод брага и все в таком зерновом духе. Винокурил он уже подкованным, достаточно хорошо изучив технологию. Конечно, одним перегоном здесь нельзя ограничиваться. Итак, первый раз перегоняем все досуха, не разделяя на головы, хвосты и прочие части. Получилось 4 литра мутноватой, но вполне прилично пахнущей жидкости. Так называемый спирт-сырец. Общая градусность Иван к тому времени приобрел ареометр поплавок 30 градусов. Профильтровал сквозь березовый уголь. Отлично! Теперь гоним на небольшой мощности электроплитки. Пришлось прикупить ее. Медленно так, чтобы едва капало. Отбираем первачок. 5-10% от всего объема. Его в сторону, потом в хозяйстве пригодится, только не пить. Теперь самое главное, отбираем тело. Тоже не особо торопясь, но жару можно прибавить. Капает прозрачный на запах хлебушек. Так-так, уже хорошо. Главное найти гармонию между нагревом и охлаждением. От этого взаимовлияния силы стихий рождается дистиллят, то бишь по-русски «самогон». Согласно интернет-словарю «самогонщика» дистилляция – это частичное испарение кипящей жидкой смеси летучих веществ путем непрерывного отвода и конденсации образовавшихся паров в холодильнике. Основано на раздельном кипении смеси, то есть содержание спирта в парах выше, чем в исходной жидкости, что позволяет, сконденсировав их, укрепить полученный продукт. Хорошо. Смотрим, сколько градусов на выходе из аппарата. Всё, гоним хвосты в отдельную банку. Быстро и на максимуме плитки. Теперь измеряем градусы в теле. 65%. Ок, разводим чистенькой бутилированной водой до сороковника. Получилось несколько бутылочек напитка. Их в шкаф пусть отдохнут, как советуют бывалые винокуры. А бывалый винокур – это почти алхимик, почти волшебник. Не злой колдун, а добрый волшебник. Через три дня в субботу на дегустацию были приглашены Степа и Паша – Иван волновался, чувствовал себя как студент-первокурсник перед экзаменом. Его воображаемая самогонная зачетка была еще девственно чиста. Комиссия, купив на закуску колбасы и томатного сока, расселась за столом, посматривая на Ивана с интересом, нетерпением и строгостью. Дабы задобрить членов научного сообщества, Иван решил повторить белорусский закусочный опыт – ржаной хлеб – Мёд и солёный огурец. Была мысль ограничиться маринованными корнишонами, но в данном случае компромисс был недопустим. Только солёный, только огурец. Момент истины. Барабанная дробь. Аромат нежный, ржаной. Пробуем. На лицах друзей изумление, переходящее в восторг. Если вы мне скажете, что это плохо... «Я ваш кровный враг на всю жизнь», сказал Иван, цитируя профессора Преображенского из «Собачьего сердца». «Это восхитительно», сказал Степа, применив, впрочем, куда более яркий и куда менее литературный синоним. «Это полный...» оценил Паша, тоже выйдя далеко за рамки русского официального. «А теперь добью вас...» Танцем, сказал уже ощущающий триумф Иван. «Закусон а-ля Беларусь?» Ну, собственно, Паша в прошлый раз такое подсказал. Он в дудутках подсмотрел. «Рабиндрана твою тагор», – произнес Паша. «Твою дивизию», – поддержал его Степа. «Господа, закрепим результат», – согласил Иван. «Ядрит твою в качель, давай зачетку». В итоге результат был закреплен многократно. Друзья нюхали рюмочки, растирали самогон на ладонях и пели Ивану Винокуру Асанну. Выпито в итоге было две бутылки. Но никто не дурил, не тупил. Еще двумя отказниками от магазинной водки стало больше. На кого э, Ой, Иван понимал, что снизойти до сурового соседа теперь можно. Точнее не так. К соседу можно снизойти, чтобы он снизошел до Ивана. Он был почти уверен, что ему солдовая ржаная придется по вкусу, что окончательно замнет конфликтную ситуацию. Хотя кто знает, что у этих капризных, облеченных властью богатеев на уме, но чутье подсказывало, что все будет нормально. Но хрен с ним, с этим толстым Петром Петровичем. Главное, что Иван научился создавать своими руками нечто, что полезно и радостно окружающим людям, друзьям. А сосед снизу – это всего лишь стимул, жизненное обстоятельство, потому что еж – птица гордая, пока не пнешь – не полетит. А тут еще произошло событие, которое очень впечатлило Ивана. И одновременно укрепило его в правильности нового хобби. Стали суровые январские морозы. Звонок в дверь. Мария Кузьминична собственной персоной. Не к добру это. И точно. Иван, собираем деньги на похороны по сто рублей. Кто? Мишку Приянов допился, послезавтра вынос. Зомби, значит, пришла беда, откуда, в общем, ждали. Оказывается, у Миши и фамилия-то была изначально человеческая Куприянов. А как, что? Говорят, за гаражами нашли. Выпил чего-то, плохо встал, упал и замерз. Твой суд пролежал. Мужики наткнулись. Иван отдал Марии Кузьминичной деньги. Еще одна глупо профуканная жизнь. А мог бы плитку класть? А теперь на него самого положит одну плиту, тяжелую, из-под которой Миша уже не выкарабкается. Иван вспомнил, когда видел его в последний раз. Теперь же нет смысла жеманно выражаться крайний. Нет, теперь точно в последний. Да, именно тогда, когда прокурор проявил милость, а он подал Мише мелочь. Он снова будто увидел его просящий взгляд. Услышал его хриплый голос. «Да ты не того, я отдам, чё?» Прощание было перед подъездом. Миша лежал в гробу, на лице его застыло спокойствие. Теперь ему не надо мечтать об очередной дозе алкоголя. Наверное, он был так проспиртован, что и бальзамировать его особо, наверное, было не нужно. Мороз тоже способствовал сохранности тела. Человек двадцать собрались Тихонько судачили, подходя к вдове и произнеся соболезнования, кто формальный, кто искренний. И она, и дочка третьеклассница молчали, отплакавшие, придавленные горем, но внутренне готовые к такому исходу. Тут же были родители, Миша был единственным сыном, и родственники. Пар изо как бы говорил, что они еще принадлежат к этому свету. Когда мужики из ритуальных услуг, закрыв гроб, внесли его в газель, бывшая жена тихо, но ясно сказала, «Дурак ты, Миша, но почему ты такой дурак?» «Желающие на кладбище могут садиться в автобус», громко объявил один из ритуальщиков. Желающих оказалось немного, да и мороз. Машина с гробом и близкими уехала. Ну вот Миша и сыграл в свой ящик, в зомби-ящик. Горько и цинично пошутил про себя окрошен. В квартире Куприянов в два часа пополудни были поминки. Пришли бывшие друзья, соседи, родня. Хлопотал тут и Мария Кузьминична с лавочными подружками. Зашел даже внушительный Петр Петрович. Как и заведено, на столе лапша, горох, каш компот, кутья, сто граммов. Миша с черной полосой смотрел с тумбочки сквозь свечу. Рядом стоял стакан с водой и хлеб. Поминающие иногда перебрасывались фразами. Говорят, пьяного да малого Бог бережет. Да вот, берег, берег, дню берег. А у меня в ванной и он отделку мастерил. Теперь памяти будет. Кому еще лапши? Давайте помянем. Покойник любил это дело. Иван колебался. Выпить ли водки в память о Мише Но не стал, налив себе минеральной воды. А вдовевшая Ира сидела, не двигаясь, смотрела в одну точку и говорила с паузами. «Вот чего я могла поделать?» «Ну, напьется он. Приведут ее дружки. но ну, привезет ее милиция, сдаст. подрезвитель то отменили. Я уже уговаривал, и грозила, у тебя ж дочь, и что только не делала. Лечить ее насильно нельзя». Только с его согласия. А он больным себя не считал. Я уже и к врачам ходил советоваться. Тут по объявлению прочитала прерывание запой, в гарантии. Сказали, тяжелый случай, ничего сделать не сможем. А я тут битву экстрасенсов стал смотреть. Думал, они помогут. Взяла кредит, поехала в Москву, записалась к победителю прошлого сезона, Турсунбеку Шакирову, который угадывал, в каком багажнике человека спрятали. Отсидел в очереди пять часов. Наконец прошла, показываю фотографию Миша. Он говорит, этого человека уже нет живых. Я говорю, да живой, он пьет только что делать. Поводил руками, побормотал, сказал, все будет хорошо. Меня выпроводили его помощники. Заец меня взяли пятьдесят тысяч. А Миша и так все из дома вынес. И теперь кредит на мне. Ивану после этого рассказа захотел засадить именно водки, но он сдержался. Телевизор у Куприяновых сегодня был закрыт простыней. Так принято на поминках. Удивительно, как он уцелел, как Миша его не вынес. Вот что надо было пропить и на этом остановиться. А Миша зомби его не тронул. Иван подошел к соседу прокурору. «Петр Петрович, я готов представить свой продукт. Предлагаю им упомянуть Михаила». «Ну что ж, повод печальный, но что ж делать? Через полчаса подходи ко мне». Ржаной самогон Петру Петровичу действительно пришелся по душе. Имущественные претензии к Ивану были сняты окончательно. «Кто знает, употребляй, Миш, такое» а не перчик, боярышник и прочий суррогат. Может, он и не превратился бы в зомби и был бы жив».